В лифте, дабы окончательно убедить себя, что звонила Катя Верховец не только ради одного заявления, которое Андрей подсунул ей, Александр якоч не колеблясь, подарил Краснопресненскому телефонному узлу начало совместного балансирования на телефонных проводах и после тщательного произведенного отбора оставил лишь несколько фраз, неоспоримо доказывающих его правоту. за которыми и воспоследовал окончательный девиз «Или сегодня, или никогда, в половине одиннадцатого девушке просто поговорить не приходит». Представь себе, что, возможно, еще одна провокация Александр Якович не мог. Он купил маленькую бутылку мартини, фляжку пятизвёздочного дагестанского коньяка, сок, солёные орешки, не забыл и салфетки, шведские свечи, чтобы плавали красиво в воде. Швейцарский шоколад. Она сластенна. Подходя к карочному проему своего дома, Дознер почувствовал, что чего-то не хватает. Майонез и крабовые палочки для салата вроде взял. Яйца в холодильнике есть. Он остановился, хотел заглянуть в пакет и только тут понял, чего именно не хватало. Над дорогой, над пролетающими автомобилями не было желтой растяжки. Он опустил голову и обнаружил в двух шагах от себя Тамару. Горло подкатил ком, показалось, будто весь его выигрыш достался жене. А та, взглянув на пакеты, в которых без труда угадывались спиртные напитки, сказала, «Ах, вот оно что!» «Значит, ты все-таки увидел мои вещи в шкафу, прочел записку, а я все жду, жду, когда же он соизволит позвонить?» Ничего не понимающий Дознер вынужден был всолгать. Затем еще раз и еще. Только в лифте, когда они с женой, тяжело дыша, осторожно припали к друг другу, осенила его догадка. Я же больше недели не заглядывал в ее комнату, не проветривал не открывал с шкафа, не подходил к письменному столу. Он не знал, как вести себя, что говорить и о чем молчать. Разумеется, о том, что к нему должна была прийти Катя, Дознер решил пока не говорить. Быть может, вообще не говорить. Вернувшись домой, он и она, спасались от лишних разговоров, которые в любую минуту могли перерасти в очередной разлад, Принялись кулинарничать. Вот хотел сразить Катя Верховец Мидиями в печеных помидорах, Но теперь, похоже, Блажу ими тонну. Именно Мидиями В запеченных помидорах Подчевал Александр Якович Когда-то Диночку С дирижерской хоровом Где и когда было это, В какой жизни, Какая дистанция правила тогда миром? С Диночкой Они разошлись в перченом 65-м. Значит, было это в 62-м или в 63-м. Может, в Ялте, а может, в Алуште. Как странно, что этот отрезок на несколько лет так глубоко врезался в мою память. Отмечать перемирие решили на журнальном столике ближе к дивану. Не такие уж мы старые, правда, Санчо? Сказала жена. опуская в тарелку с водой несколько шведских свечей. Он сглотнул слюну, пряча от жены дрожащие пальцы. «Что с тобой? Почему закрыто окна?» «Если бы ты знала и посмотрел на часы, если бы ты только знала, было без пяти десять». Александр Якоч открыл окно, после чего одним махом выпил рюмку коньяка. «Я знаю», — сказала жена, — «я все знаю». и потушила свет, и зажгла свечи. Близость к дивану сыграл свою роль. В половине одиннадцатого Тамара голышом прошла в другую комнату, достала из чемодана полотенце, халат и отправилась в ванную. Александр Якович с облегчением вздохнул. Напряжение спало лишь отчасти. Одеваясь, он с компьютерной скоростью обдумывал варианты спасения. Без 25.11 Александр Якович взял тарелку со шведскими свечами, подошел к роялю. Решил играть, пока жена будет в ванной. Плескается Тамара как минимум полчаса. За это время, если в дверь позвонят, он услышит, а она нет. Если же тут Александр Якович взглянул на свечи и понял, как ему быть, если Катя минут через десять не объявится, пойду и отверну пробки на щитке. Надо будет только еще пару свечек в тарелку запустить. Во избежание подозрений, господин Бекар думал сыграть что-нибудь легкое, импрессионистическое, а тут вдруг налетел издалека тот самый, слышанный им когда-то в кафе по какому-то незначительному поводу, почти пустяку, мистический аккорд, приподнято нервозное трезвучие. внезапно подсказывавшие конец лета, и наступление осени, и ленивое движение руки Оберлера, бросившего на счастье несколько монет звук с высокого моста в темную реку с низкими и гладкими берегами, на которых стояли величественные дворцы, придворная церковь и синагога. Своим страшным обликом, напоминавшим о другом, потушенном счастье. Счастье, подумал господин Бекар, не выигрывает и не тиражирует, Его захватывает, взваливает на себя, как поклажу. Разве не знал я этого? И каким же пошлым? Кощунственно убогим показался вдруг Александру Яковичу весь его полуторамиллионный улов. Мидий с помидорами, бутылка мартини, фляжка коньяка, соленые орешки, жена в ванной и девушка, которая идет и никак не может дойти до него. Без DC-11 Александр Якович решился на крайние меры. Он взял тарелку со свечами, и пошел выворачивать пробки. Санча, что за шутки?» раздалось вскоре из ванны. «Какие шутки? Свет отключили! Сейчас, сейчас, погоди-ка!» Александр Якович передал жене в полуоткрытую дверь плавающие огоньки. «Как романтично!» «Только не подглядывай, Санчо!» кокетничала жена, решившая, видимо, быть моложе лет на двадцать во что бы то ни стало. «Я же чуть-чуть!» – подыграл он и пошел в комнату, в уготовленный самому себе мрак. Порабощенная гостями столица-гостиница Украины густо вспыхивала огнями, расплавляя в скользкой черноте реки жирно-желтые столбы света. Безымянная звезда незаметно прожгла шелковый краешек неба. И теперь холодно смотрела поверх дознеровской макушки, Озадачивая, как китайский иероглиф, Как озадачивал его когда-то Катин взгляд. Сириус зачем-то предположил профессор И попробовал прочесть звезду заново, Уже по вертикали. Трескучая дикая мысль с обрывом, Чей-то скорый росчер, любимой авторучкой под ней, и... Сердце гулко забилось, затрепетало, сильно ударилось о ребра, ускользнуло куда-то вниз, во рту пересохло, на месте, уже прикипевшие звезды, начала расти перед глазами тошнотворно смоленистая мохнатая ножка, тут же, вызвавшая головокружение, Александр Яковичу синием волей постарался смахнуть ее, хотя бы подавить натиск, оттянуть быстрое и страшное разрастание. Сообразив, что это уже не в его силах, он одним рывком распахнул вторую створу окна, а когда свежий ветерок, настойный на липкой вечерней влаги овеял комнату, по груди Дознера будто полоснули раскаленным железом. Кателей была под фонарем, или другая женщина спешившая к нему из далекого прошлого, остановившаяся в нерешительности перед аркой дома, озирающийся по сторонам в поисках желтой растяжки. Александр Якович хотел позвать ее, объясниться руками, но, осознав наивность своего порыва, обмяк, шумно засопел и повалился на пол, больно всем весом придавив руку. только что так удивительно точно, озвучившие чужие мосты, покрытые благородной патиной, и стометровый фриз Лангерганга с шествием князей, и солнечные блики на веслах, глухонемое, мгновение чьей-то счастливой жизни, стремительно уходящей за поворот то ли этой, то ли другой реки.